Стою, верчу головой, руки в карманах. Сам весь, значит, в белом, а вокруг туманная дымка. И свет такой рассеянный. Эмоции возвышенные, положительные, ровные. Но не понимаю. Ничего не понимаю. Мало того, просто не знаю, кто я, откуда прибыл и где нахожусь. Чувствую, что место приятное, можно даже сказать, уютное. Бывал бы здесь прежде, наверняка бы запомнил. а так стою с улыбкой блаженного идиота и просто таращась по сторонам в полной неясности что происходит что приятель странные ощущения вдруг спросил меня худощавый старик с окладистой седой бородкой в светло-бежевом старомодном костюме откуда старик здесь появился я заметить не успел но принял его появление спокойно словно все так и надо было будто ждал чего то подобного странное не то слово отец «Может, подскажешь, где это я?» «А ты сам-то, как думаешь?» Улыбнулся старик и с хитрецой так посмотрел мне в глаза. «На что, все это?» «По-твоему, похоже?» «Я не знаю. Ничего не помню, но...» «Похоже, да и чувствую, что что-то внутри подсказывает, будто...» «Умер я». «Умер?» — кивнул старик, пригладив седую шевелюру, и подошел чуточку ближе. «Только не ты умер, а тело твое». «А ты и твое тело, скажу тебе по секрету, не одно и то же. А умер-то хоть не срамно? Без конфуза?» Спросил я и сам удивился. «Откуда из меня такие странные слова лезут?» «А тебе или не все равно?» «Помер и помер. Мир праху твоему. А уж как расстался с мешком мяса до да костями, то пустяк датлен. тлен». Дед неторопливо стал обходить меня по кругу. разглядывая снизу вверх, как какой-то экспонат музея. А я стою таким наглядным пособием, словно приклеен к полу. Но «Ну, не скажи, отец», — возразил я. «Одно дело — помереть от натуги в сортире, а другое — вратной брани. Да откуда, блин, из меня такие лезут слова? Отродясь в моем словаре, таких не было». «Но тут согласен. С этим у тебя все нормально. Красиво ушел в бою». «Ну, хоть так-то ладно», — вздохнул я, но так ничего и не смог вспомнить, как не старался. Старик прошел еще немного и вдруг сел на скамейку с такими чугунными боковинами, как в парках и скверах раньше стояли. А я ведь точно помню, когда оглядывался по сторонам, никакой скамейки там не было. «Ты за прошлое не горюй. Я же не просто так тут с тобой разговор затеял». «А ты бог?» — вдруг спросил я, озвучивая неожиданную догадку. Сам удивляясь, как мне такая дурацкая идея в голову только пришла. Я же ни в каких богов не верую. Старик сдержанно хихикнул и стал подкручивать пышные усы. — Ну, если тебе так будет удобней, давай считать, что бог. Но правду сказать, я постарше ваших богов буду, да и возможностей побольше. — Э, вон как, занятно. Да что же за меня такие анахаризмы странные выскакивают? Где я такого раритетного говора нахватался? Ведь чувствую же, что не мое. А ведь я тебя не просто так перехватил. Хотел вот, поближе на тебя посмотреть, пощупать, так сказать, поскрести скорлупку твою. Понравилась мне удаль твоя молодецкая. А мне как раз такой и нужен. И зачем, позволь же, полюбопытствовать, отец? Я тебе такой красивый надобен. Не, ну это клиника какая-то. Словно устаревший словарь мне залили. «Эх, и у тебя!» Восхитился старик, в усы улыбку. «А ты молодец! Вот уж десятый по счету предохранитель сломал. Все к памяти своей рвешься. А я ведь крепко заговор учинил. Ух, силен! Вот от того случайным словарным запасом и пользуешься. Потому как к нынешнему тебе я доступ ограничил. Ну да ладно, давай к делу. Но прежде хочу поведать коротенькую историю. Жил как-то многие лета прежде бравый воин. Силен был, удал да смел. И честен, и славен, и правды знал. Из многих бит славу вынес. И стало время сыновей ему родить. Сыны те славу отца почитали и помнили. Во всем он им примером служил. Вот только ссора с ними вышла большая. Брат на брата войной шел. Бронились даругались, столько крови пролили. Худо ли бедно мир сотворили. Своих детей родили, и опять ссора стала. Да только не в ратном бою, а из подволь, под покром, в ночи тихой, словно и не было. Чисто попрали, языки змеиные, да яда, до скверно, до да обман. И так каждое колено, один другого хлеща собачились потомки. Не бывало уж больше честной битвы. Все чужими руками из-под Отравили племя. Былую славу предка упокоили. Мертв славный род. Один лишь прямой потомок уцелел. Три раза тридцатая колено, Кровь предков потомки чиста, а вот душа сгнила. Слава того предка уж канула в лету. Потомок слаб да немощен, да и трусоват и подловат. И вроде сложилось так, что на роду ему смерть была написана. Но вот не случилось. Не нашла костлявая нареченного. Чего-то, отец, ты совсем мне голову заморочил. Уж не знаю, что и думать. Я-то тут с какого боку? Кровь потомка не вода. Тут же вставил старик. В раз узнает, кто таков. А за того бастрюка даже нянькам было стыдно. Воин из него, как из мыша куница. А мне нужен воин. Бравый. Сильный, смелый, честный, чтобы рода славного не посрамил. Не сейчас, так через час его сыщут. Вот я и подумал, не тебя в горнила, а его отправить. Подменить вас в теле, дать тебе шанс пожить еще. Тело, конечно, срам смотреть больно, но с твоим опытом да памятью. Предложение заманчивое, отец. Но как же так? Я ведь ничего уже не помню, словно вышибло все из головы. На сей счет не уже память о тебе врачу, ты воин отважный. За чужими спинами никогда не прятался. Многие тебя жизни обязаны. И даже после смерти стольких врагов по отцам отправил. А если не соглашусь, странно все как-то это. Подмена, подлог какой-то. Нет, так нет. «Не волить не стану. Свобода выбора — это, друг мой, главный закон мироздания. Но вот только не всякий на такое дело с подменой такой годен». «Тогда, наверное, соглашусь», — кивнул я, глядя на старика. «Не хочется помирать. Вот и славно. Я у того мальчишки все отыму. Только мательца и останется, чтобы тебя после вселения всяких дурных воспоминаний не было». «А что надобно-то? Делать что нужно?» «Ничего. Просто живи. Как сам разумеешь, так и живи. Люби, работай, служи. Воля твоя, что сам захочешь, то и делай. Полная свобода. Память тебе всецело возверну, чтоб подспорье было. Да и так, по мелочи, в настройках поковыряюсь. Просто жить и все?» Не унимался я еще какой-то подвох. «Жить так, как сам разумеешь?» Душа у тебя чистая, светла. Вон она тебе путь и подскажет. Согласен, отец. Ну, тогда прощай, заулыбался старик. И спасибо, что согласился мне подсобить. Случится так, однажды еще. Свидимся. Свет стал гаснуть, а мои глаза сами собой слепаться. Это просто сон, подумал я, всего лишь сон. Тяжелый, пограничный крейсер фартовый. Именно так в вольном переводе можно было отразить это название с некоторой пиратской романтикой, висел в системе Красного Карлика, на самой окраине империи Аратан. Здесь, на этом участке, пограничный буй обнаружил крупный объект, нарушавший границу сектора. Ежечасно сотни тысяч, миллионы объектов пересекают этот рубеж границы, но системные сторожевые станции и буи на них не реагируют, даже если присутствует рудный металл. Но этот буй в системе Красного Карлика засек именно металлическую массу, а не рудный металл. Поэтому крейсер фортовый под командованием капитана Марда Эсира явился сюда от ближайшего поста для уточнения причины поднятой тревоги. Активные сканеры почти час просвечивали систему, сверяясь с координатами, выданными сторожевым буем. Обнаружить даже спасательную капсулу в огромном объекте сектора – задача не из легких. Особенно, если она уже не подает опознавательных сигналов. Есть совпадение, господин капитан. Доложил Вахтин через час активного поиска. «Пустотный объект. Предположительно, среднегрузовой транспорт. Отклика энергетических систем пока не обнаружено. Боевая тревога. Код 8. Истребители в режим разведки. Открыть эрудийные шахты. Щиты 80%!» Все это были совершенно дежурные команды, строго прописанные в уставе имперского флота. Капитан Март уже знал, что это сто старые разбитые лоханки, которую подстрелили в момент разгона. Подстрелили и бросили. Или забыли подобрать. Или просто некому было. Нередко такое случается. Уже через 20 минут истребители проведут визуальный осмотр опасного мусора, зафиксируют все данные и примутся перенаправлять очередной корабль-шатун к короне местной звезды. Многотонная неуправляемая железяка... Летящая со скоростью в одну восьмую от световой, да еще и вблизи района патрулирования – это потенциальная опасность. Так что придется убирать с дороги такой мусор, опять же руководствуясь строгими флотскими инструкциями. «Доклад разведки, господин капитан!» Барматал теперь уже вахтенный связист. «Класс корабля окончательно не опознан. Рефлектор индификатора отсутствует. Предположительно, постройки гуманоидной расы. Это только кормовая часть и грузовой отсек». Что за груз? Есть данные о сканеров. Поинтересовался капитан, не очень-то и надеясь на улыбку Фортуны. Как только его перебросили к этой чёртовой туманности, где проходят исключительно военные трассы и ни одного коммерческого маршрута, с трофеями ему и всему экипажу не светит. С вероятностью 80% с контейнеры ответил старпом, изучая поступающие видеофайлы. И очень старые. Высылайте десантные боты и буксиры инженерной группы. Тот же скомандовал Март, обрадованно понимая, что даже самый древний и совершенно обесточенный стазис-контейнер – это всегда гарантированная прибыль. Погрешил он насчет фортуны. В таких контейнерах перевозят только очень дорогостоящий груз, скоро портящийся, хрупкий и нежный. Один такой контейнер стоит под миллион кредитов. Если на обломке корабля наберется хоть десяток исправных контейнеров, это будет огромной удачей для всего экипажа. Долгие и волнительные полтора часа ожидания – И вот поступает новый доклад уже о десантной и технической групп. Предположительно, полторы тысячи контейнеров, господин капитан. Корабль обесточен, но есть отлик от двух автономных энергетических ячеек. Два контейнера еще в рабочем состоянии, правда, один треснул. Это была не очень хорошая новость. Если в контейнере член экипажа или, не боги, владелец судна, а то и хозяин груза, все придется отдать. Сейчас Искин корабля ведет строгий учет. Вызов на сигнал тревоги приравнен к боевой операции, и любое отклонение от устава повлечет за собой неприятные последствия. Будь Март пиратом или хотя бы вольным торговцем, он бы без зазрения совести выпотрошил контейнеры прямо в пустоте и забрал бы весь груз себе. Но он офицер космического флота Империи и обязан действовать по уставу. Подключить к рабочим контейнерам аварийное питание, предупредить медсекцию, пусть будут готовы принять. Полторы тысячи контейнеров. Ни один работорговец не может себе позволить подобной роскоши. Да и по остаткам корпуса древнего корабля видно, что он военный. Минимум три дня на демонтаж все этих подарков. Адмирал устроит выволочку за задержку. Но если до того, как вскрыть рабочие контейнеры, пару сотен перетащить на склад или техникам на ремонт и обслуживание, глядишь, и не потеряется. Будет чем подмазать начальству. Первым делом демонтировали те контейнеры, которые дали отклики и предположительно до сих пор исправно работали. Легкий челнок доставил их в первую очередь. Капитан оставил руку Старпому. Как только срежут с этого обломка все ценное, остатки направят в сторону местного светила. В такой простой работе можно обойтись и без капитана. Пока Март шел к медицинской секции, на нейросеть стал поступать доклад лейтенанта медицинской службы. «Два исправных стадий с контейнера. Большой и малый». По данным сканирования оба производства империи Галанты. возраст больше двух тысяч лет. Резервные источники питания сдох через пару сотен лет. Тем не менее, судя по сканированию, один контейнер вполне функционален. Для его вскрытия потребуется вооруженный наряд. Отдав необходимое распоряжение, капитан активировал на комбинезоне режим биологической защиты. Дело в том, что стазис-контейнеры в корне отличались от криокапсул, Так, любимых работорговцами за свою дешевизну. Криокапсула замораживает человека, впрыскивая в кровь специальный антифриз, не дающий возможности образоваться кристаллом льда. Для поддержания активности мозга используют нейронный активатор, использующий в качестве источника энергии тяжелый изотоп. Заморозить легко, а вот вывести из этого состояния – та еще лотерея. Вероятность получить серьезную травму или вовсе не проснуться равна 3%. В условиях, когда идет массовое применение такой техники, 3% – это очень много. Зато очень дешево. Даже с учетом того, что замороженных таким способом разумных потом неделю вытаскивают из этого состояния, убирая все негативные последствия процесса. А вот стазис-контейнеры, или как их еще называют емкости с генератором стазис-поля, это принципиально другой вид технологии. На каких принципах и физических законах работает эта технология, в Содружестве не знает до сих пор. Их умеют делать. Сохранилось немало производственных линий от древних. Это дорого, как по материалам, так и по энергозатратам. Но в объеме работающего стадия с поля время перестает идти. Помещенный внутрь разумный замирает в единственной зафиксированной секунде, которая будет длиться в этой сфере, пока есть энергия. Проще говоря, если вытащить рыбку из воды, поместить в такое поле и вести сто лет на другую планету, то уже там, отключив поле, мы выясним, что рыбка все еще жива. И надо только опять ее бросить в воду. Субъективное время внутри поля для любого объекта, помещенного в с поля, перестает идти. Вот именно поэтому Устав приписывает при скрытии таких контейнеров иметь рядом вооруженный каноэ. Мало ли что там может храниться. Как только отключится поле, любой объект внутри мгновенно обретает стопроцентную активность. Словно и не было этих сотен или даже тысяч лет. Уникальны два фактора. Первый фактор – это, собственно, остановка времени внутри поля. А второй фактор – это крайне малое потребление энергии этим самым полем. Здесь еще и загадка с источником питания этого самого поля. Сознание возвращается какими-то рывками. Медленно, криво и неровно. Словно встает на свои места обломками, кусками пазла, фрагментами мозаики. Все картинки еще не видно, но понимание собственного «я» уже присутствует. Накатывается волнами, и надо как-то в этом разобраться. Так, начнем с простого. кто я николай владимирович морозов помню очень хорошо а что еще Ого. да я же все помню да так подробно стоп я ведь и старика этого помню и все что он говорил тело подмена он дал мне новое тело после того как я ага а вот это я точно теперь никогда не забуду я умер причем в бою оторвал левую руку крупным калибром и не перетянуть, оторвало по самую ключицу. Да с таким ранением я не протянул бы и пяти минут. Кровь хлестала как из шланга. Помню, как, теряя сознание, кладу под себя подсумок с гранатами, прижимаю его краем бронежилета и выдергиваю кольцо. Старик обещал, что будет новое тело, и вот я его уже очень даже уверенно ощущаю. Яркий, но чуть рассеянный свет бьет по глазам. Руки и ноги вроде откликаются и даже шевелятся. Уже неплохо. Лежу в каком-то керамическом или фаянцевом ящике, фиксирую на себя взгляд любопытных и напряженных лиц, странных и незнакомых людей. Выглядит непривычно. Что-то у них не то с лицами. Присутствует какая-то чужеродность в мимике. На всех строгая одежда, скорее даже какая-то форма. Два здоровенных лба на заднем плане так и вовсе вооружены. Не могу понять, что за оружие у них в руках. Никогда раньше такого не видел. Но точно понимаю, что это оружие, а ведь старик ничего не уточнял. А мне в голову не пришло поинтересоваться подробностями, пытаясь приподнять голову и немного осмотреться. Помещение большое, с каким-то технологичным оборудованием, лаборатория или больница, хоть и нет типичного для любого лечебного заведения запаха. поднимая руки и с удивлением вижу на руках тяжелые и массивные наручники. Вот это номер. Широченные браслеты на запястьях садены намертво неподвижным креплением. А рыченки то у меня та как спички. Бог ты мой, да куда же я попал-то? Один из двояк светло-зеленой форме что-то сказал строгому на вид офицеру на незнакомом языке, а потом обратился ко мне. Фраза была длинной, имела явно вопросительные интонации, но ни одного слова из всего сказанного я так и не понял, хотя звучание языка напоминало греческий или македонский. но и тот и другой я знал на уровне разговорного матерно бытового попытался сесть заметил что такие же браслеты у меня и на ногах молодой военный, светло зеленой форме вышел вперед и придержал меня уложив обратно в ложемент если я в плену или арестован то надо давить на амнезию. ничего не помню, ничего не знаю включать дурака мол заточили демона невидного мальчонку ну а что то подсказывает мне что я не в плену уж больно роже эти этих вояк добродушные Да и смотрят как-то странно. Может, это соплеменники вытащили своего из плена? Нет смысла гадать. Минут через десять явился еще один в оранжевой спецовке. Голова взъерошена. На плечах куртки пятно от какой-то пахучей жидкости. В руках странного вида инструмент, похожий на циркуль. Не обращая внимания на военных, бурча что-то себе под нос, этот сразу же принялся возиться с моими наручниками. В первую очередь внимательно осмотрел. Пощупал и почти без раскачки подсунул под браслеты тонкие пластинки. Достал баллончик спрея, залив мои запястья какой-то монтажной пеной, которая мгновенно засохла. Еще через минуту техник принялся срезать браслеты очень необычным инструментом, который просто испарял металл. Я с трудом мог приподнять голову или видеть, что там с моими кандалами делают. Логика подсказывает, что если вытащили из ящика, снимают наручники, то, стало быть, освобождают. Значит, я был в плену или на оккупированной территории. они, стало быть, мои спасители. Значит, идет война. А я так и очень вовсе похож на узника концлагеря. Живот к спине прилип, ребра торчат, руки и ноги тонкие, мышц почти нет. Все это у божества прикрывает какая-то рваная дерюга. Похоже, выбеленная мешковина, скроенная на манер одежды и без единой пуговицы. Наконец мастер справился с кандалами. Снял их с меня, что-то добродушно пробурчало и, потрепав меня по голове, взярушил короткие волосы. Почти все присутствующие выглядели удивленными, о чем-то взволнованно переговаривались, и только старший из них в строгой синей форме недоверчиво хмурился, чуть прищурив один глаз. Не обращая внимания на Хмурого, молодой в светозеленом костюме велел одному из стоящих с оружием что-то сделать, указывая на меня. Во ловко убрал винтовку странной формы за спину, подошел ко мне и, подняв на руки, поволок куда-то в сторону. Уложил на кушетку или очень вытянутое кресло, как у стоматологов, Вот только какое-то опухшее. Я чуть запаниковал, когда меня опять стали пристегивать к этому креслу за руки и ноги эластичными лентами. Вояка это заметил и примирительно поднял ладонь вверх, и что-то сказал, пытаясь меня успокоить. Я не очень-то и сопротивлялся. Уж больно лица у этих незнакомых людей были доброжелательные. Как я смог понять, они проводили какую-то обязательную процедуру. И точно, как только зафиксировали в кресле... К плечу прилипла коробочка, похожая на мыльницу, и тихонько зашуршала, а кожу стала покалывать. Наверное, прививки или лекарства, а может, противоядие или антирад. Да все, что угодно может быть. Но вот точно не сыворотка правды, потому что я ни слова из этого, о чем они говорят, не понимаю. Так что и допрашивать меня без переводчика нет смысла. Тем временем, молодой в зеленом надел мне на голову толстый и широкий обруч с мягкой подкладкой. которая тут же словно присосалась к коже. Под прокладкой чувствовалось какое-то шевеление. Мой увенчатый обручем череп откинули на подголовник, и я почувствовал, что в глазах стало немного двоиться и плыть. Сознание не терял, все чувствовал, слышал, но не очень хорошо видел. Вот в голове появились распевные голоса, даже с приятной мелодией. Я попытался вслушаться, но не получалось. Смысл слов словно бы ускользал от меня. Интонация вроде знакомая, а сами слова нет. То ли я задумался, то ли влёкся, пытаясь слушаться в эти странные звуки и ритмы. Но на какое-то время впал состояние наподобие транса. Кожа под чем начала чесаться. Я рефлекторно попытался поднять руку, чтобы почесать. Но улыбчивый вояка, что всё время стоял рядом, положил поверх моей руки свою лапищу в бронированной перчатки. Буквально через пару минут невыносимого зуда вдруг мгновенно всё прекратилось. В голове что-то щелкнуло, словно я только что вынырнул из глубокого водоема. и, зажав нос пальцами, не сильно дунул. Так я обычно делал после ныряния на глубину, и в ушах, словно какие-то задвижки, выходят с таким щелчком. Именно после этого щелчка я посмотрел на хмурого дядьку, фокусируя зрение, а тот, в свою очередь, что-то очень строго наказывал молодому в зеленой форме. — Нам обязательно надо это выяснять. — Так точно, господин капитан. Я сам прослежу за состоянием здоровья этого дикаря. — Я не дикарь, — возразил я, влезая в их беседу. как мне самому казалось, на русском языке, но нет. Из моего рта вырвалась довольно короткая фраза с незнакомым речевым оборотом. Но и я, и люди рядом со мной ее поняли. Оба вояки отпрянули. Молодой в зеленом выпучил глаза, а хмурый удивленно выгнул бровь. «А так бывает, Орм? Чтобы разумно меньше, чем за пятнадцать минут выучил гипнограмму». «Но если я вас понимаю, значит, бывает», — ответил я. «Что за язык, кстати? Я такого не знаю». «Да и где я?» Вместо ответа Хмурому, молодой в зеленом просто указал на меня, мол, как подтверждение на его вопрос бывает. Хмурый опять скривил недовольную рожу, но все же ответил. «Вы, юноша, находитесь на крейсере «Фартовый», военный флот империи «Аратан», а язык, на котором вы заговорили, называет «Интер». Устраивает такой ответ?» Я только закивал, а Хмурый продолжил. «Я капитан крейсера «Март-Эсир». «А как твое имя?» Николай Владимирович Морозов. «Ой, как длинно! Я такое сразу и не выговорю. Типично ографская имечко. Хоть ты и на графа и не похож. Я человек!» Буркнул я, подглядывая на пристегнутые подлокотнику руки. «На человека ты тоже не очень-то похож. Надо бы провести генетический анализ». Сказав это, хмурый капитан обратился к парню в зеленом. Тот в ответ только пожал плечами и криво ухмыльнулся. «На чем, господин капитан? Диагност его без слотской карточки не примет. Да и медкапсулу тоже. Руки ему переломать, чтобы капсула в экстренном режиме дала отпуск? Ладно, лейтенант, разберитесь с ним, выясни все подробно. Потом определи к техникам и дай неограниченный доступ в столовую. Смотреть страшно на этот скелет. Так точно будет выполнено, господин капитан». Капитан ушел, вооруженный конвой тоже. Техник, что срезал с меня кандалы, испарился давно. Остался только молодой лейтенант в зеленом мундире. «Ну ладно, приятель. Давай еще раз. Как говоришь, тебя зовут?» Спросил он и стал отвязывать меня от кресла. «Николай Владимирович Морозов». Упрямо повторил я, глядя на лейтенанта. «Это имя что-то означает?» Я на несколько секунд задумался, вспоминая перевод имени. «Быть может, это имеет какое-то значение, ведь у имен есть перевод, а тут все так странно». Да, означает. «Побеждающий народы, сын владеющего миром, из рода рожденных холодом». Перевел я для парня свое имя, отчество и фамилию. «О, это точно ни в один документ не влезет. А можно как-то покороче?» «Николай Морозов». «А еще короче?» — попросил лейтенант. «Просто у нас такие длинные имена не приняты, понимаешь? Вот я, Урмтейл, семь букв, больше десяти уже считается много. И имя принято сокращать, понимаешь?» «Ник Морозов». Сократил я до максимума. «Все равно звучит странно. Ник Мор, как тебе? Был такой очень популярный актер с фамилией Мор. Звезда экранов, любимец женщин. Всегда играл каких-то героев. Но если так принято, согласился я, пусть будет Ник Мор. Вот совсем другое дело. А теперь и расскажи, с какой ты планеты». «В каком смысле?» «Ну, как называется место, где ты родился? Откуда ты?» «Как оказался на корабле?» «А мы разве сейчас на корабле?» «На корабле», — кивнул головой лейтенант. «А куда плывем?» Лейтенант только улыбнулся, но терпеливо продолжил. «Вот именно поэтому капитан назвал тебя диким. Мы не плывем, Ник. Мы в объеме, в космосе. Понимаешь, что это такое? Это космический крейсер». «Это значит, что я не дома? Не на своей земле?» «Нет, Ник. Прости». «Моя родина называется Земля». Ну, мы так называем. Никогда раньше не слышал. И где она находится? Ты, конечно же, не знаешь. Я даже не знал, что с нее можно куда-то деться. Решил я снизить свой умственный рейтинг в глазах любопытного лейтенанта. Да, плохо дело. А почему ты был в наручниках? Ты хоть что-то помнишь? Да, помню. Дом помню, школу, семью. Чуть не сказал службу. Надо бы прикусить язык. Тот старик про космические корабли ничего не говорил. «Ах, придется косить под дурака, как пингвин из мультика. Улыбаясь и машу всем ручкой, а вось отстанут. Наверное, меня украли. Ходили слухи, что в наших землях людей крадут. Но я толком ничего не помню. Даже день, когда это случилось, не помню. Не хочу тебя расстраивать, Ник, но, увы, день, когда это случилось, был примерно две тысячи лет назад». «Ага!» — совсем неподельно удивился я. «Вот так новость. Это получается, что меня забросили в будущее? Но как?» Тебя поместили в специальное устройство. Орм указал на ящик, из которого меня недавно вытащили. Оно способно останавливать время внутри собственного объема. «Вот в этом устройстве ты и провалялся две тысячи лет на безымянном корабле, пока мы тебя не обнаружили». «Я сделал вид, что завис, как компьютеры, и плохо соображаю. На самом деле все таким было». но не в такой критической форме, которую я стал изображать. Орм еще долго болтал рассказывал о том, что они военные корабли, что в отношении таких находок, таких как вроде меня и бесхозного корабля, у них имеются совершенно четкие инструкции. Так что мне предстоит пересылка в ближайший миграционный центр империи. Выбора не было. Коль включил дурака, то и держаться надо в том же русле. Негативного отношения ко мне нет и гладно, а я действительно чувствую себя малость тупившим. Мысли в голове еле ворочаются, словно бы продавливать приходится каждую новую информацию, как пасту из тюбика. Он провел еще парочку каких-то тестов, сфотографировал мою мордаху и, наконец, выдал карточку доступа, которая в дальнейшем заменит мне паспорт. Чуть позже, после всех обязательных процедур, за мной пришел тот же самый мастер, что резал кандалы и повел в кубрик, который для меня выделили. А кубрик был действительно крохотным. такая подсобка для швабр и ведер, но с кроватью. Как есть камера-одиночка. Там меня передали в руки набродушному интенданту. Пухлый и суетливый дядька сразу стал показывать, что и где находится, и как всем этим пользоваться. Оказалось, что в противоположной стене напротив откидной кровати есть скрытые отодвигающиеся панели. Зато, что ближе к двери, был душ. Та, что в глухой стены, скрывала туалет. В середине, спрятанной за дверцей, Северный шкаф для очистки комбинезона и спального мешка. Все это открывалось и активировалось при помощи карточки, что мне выдал лейтенант. И комбинезон, и спальный мешок мне были выданы уже интендантом. Вдобавок ко всему толстяк вручил мне здоровенный и тяжелый планшет. Все выданное оказалось гражданским снаряжением, не военным. Вещи были не новые, но зато я смог оставить их себе. Техник показал, как надеть и настроить комбинезон, как разместить в очистном шкафу. настроил планшет и научил пользоваться. После этого меня оставили в покое. Напоследок лишь сказали, что доступ в столовую у меня не ограничены, а в планшете залита информация для ознакомления. Такие же планшеты, только попроще, выдают диким и беженцам в миграционных центрах. Так что почти на любой возникающий у меня вопрос там найдется ответ. Если чего-то нет в планшете, можно поковыряться в информационной сети корабля при помощи все того же планшета. И вот, стою, смотрю на себя в зеркало с внутренней стороны очистного шкафа. Ну, здравствуй, но вы, точнее сказать, обновленный Николай Владимирович Морозов. Или Ник Мор, на местный лад. Судя по записи в моей карте. На вид лет 15-16, тощий до ужаса, но просто скелет, обтянутый кожей, смотреть страшно. Рост примерно метр пятьдесят, на вид вроде бы нормальный человек. Не пойму. Почему капитан сказал, что на человека я не похож? Быть может, он имел в виду мою болезненную худобу и очень потрёпанный вид? В переносном смысле, так сказать. Но тогда да, до нормального человека далековато. Тело, конечно, потрёпанное, не зная, что со мной делали, но, коль был в кандалах, то, стало быть, не очень-то и церемонились. Шрамы, порезы, синяки, ссадины какие-то. Пергаментно-серая кожа, а тонкие пальцы рук. Когда-то были очень ухоженные, явно не к физическому труду. Мордашка симпатичная, тонкие черты лица, но не смазливые, хоть и несколько своеобразные. Короткий ежик волос пшеничного цвета, ярко-синие глаза, не голубые, а именно синие. Нос такой аккуратный, не длинный, не короткий, не горбатый. Действительно милашка. Такие женщинам обычно нравятся. Я в прошлой жизни таким красавчиком не был. Единственный недостаток. Тоще, как вобла. Действительно. Все указывало на то, что меня морили голодом, причем довольно долго. Глядя на свои мощи, вспомнил, что мне дан неограниченный доступ к столовой. Быстро скинул с себя то трепье, что на мне было. Еще раз ужаснулся и стал натягивать подаренный мне гражданский комбинезон алого цвета. На ощупь чистая синтетика. А вот на голом теле чувствуется приятно, комфортно. Эти девайсы, кстати, что комбинезон, что спальник, приятно использовать на голое тело, потому как у них есть какое-то свойство поддерживать чистоту. Но все же их требуется не реже, чем в пару суток закидывать в очистной шкаф, в котором сейчас висел спальный мешок. В новом комбинезоне с планшетом под мышкой я отправился искать столовую. Как? Да по запаху. Но не угадал. Местные столовые не пахнут по трем причинам. Первая причина – очень хорошая вентиляция. Это все-таки космический корабль, а не армейская казарма. Вторая – герметичные двери, шлюзы и тамбуры переходов. И, наконец, третья – местная еда не пахнет едой. Вот чем угодно – парфюмом, пластиком, грязными носками, зубной пастой, но только не едой. Так что попытка унюхать столовую, мягко говоря, обломалась. Ну да ладно, народ тут довольно приветливый. Не оставили голодным, провели по адресу, даже показали, как пользоваться местным чудом техники под названием пищевой синтезатор. Вот вам и ответ на вопрос, почему едой не пахнет. Пища вся делается на синтезаторе. Да, выглядит как нормальная еда. Непривычная, экзотичная, красиво сервированная, но, по сути, все равно пластиковая каша. Редкостная гадость со вкусом бумаги. Да широкий галитом бланка в сравнении с этим творением космической цивилизации – просто образец натурального питания. В планшете имелась информация по пищевым синтезаторам. Их было 12 классов так называемого «шерпотреба», где первый класс – это уровень заводской столовой, вкусно, сытно, питательно и даже понимая, что съел. А вот 12 класс – это брикеты разной степени жевательности, то есть самое дно ниже некуда. К моему огромному удивлению, в столовой у техников стоял пищевой синтезатор аж 8 класса военного образца, так что я жрал не просто армейские пайки, а для офицерского состава, Это вам не сало с пряниками. Трудно представить, что выдаёт синтезатор двенадцатого класса. Но по заверениям статей из подаренного мне планшета, вся еда из любого синтезатора всегда забалансированная, питательная и безвредная для организма. Одна проблема. Очень невкусная. Ну да плевать. Мне на себя в зеркало смотреть страшно, так что буду жрать, никуда не денусь. Другого варианта все равно нет. До вечера успел прочесть пару десятков статей. Ну, как в статьи. У нас в комиксах порой больше текста было, а тут одни картинки с подписями и пиктограммами. Чуточку разобрался. Хотя бы понимал масштаб того необъятного освоенного пространства. Это я сейчас имею в виду Содружество Государств, котором оказался. Та же самая, судя по внешнему виду галактика, в которой находилась Земля. К своему стыду я точно не знаю, где именно в этой самой галактике она находится. Помню только, что где-то на окраине, на запонке одного из рукавов этой самой галактики, известной как мне Млечный Путь. Вчитываться в сложное название всех государств, сходящих в состав этого дурдома, не стал. Я понял, что разбираться с подробностями придется еще долго. Похватал верхушки названия население, политическое и социальное устройство, доминирующая раса или вид. Все государства-содружества были человеческими, но ну, большая часть, а в целом человекоподобными или гуманоидными. Все расы подробно расписаны. Но и этих тонкостей я пока не вчитывался, потому что хотел охватить материал в целом. чтобы сформировать вопросы, на которым потом стану искать ответы в этом самом справочнике. Времени у меня много. Дальше, по маршруту, военный пограничный крейсер «Фартовый» будет лететь еще две недели. На самом деле, название корабля «Фартовый» негласное, неофициальное. В действительности, у стандартного военного крейсера серийный номер. А «Фартовый» — это что-то вроде «Позывного» или «Погоняло». Мне, кстати, довольно точно указали место, где мы находимся. Видимо... Это не было военной тайной или особо секретной информации, а находились мы в так называемом «тупике» или «кармане», как его здесь называли. Это граница крайних территорий, или, если правильно сказать, пределы объемов империи Аратан и империи Галанты. Не очень-то далеко от центра галактики, между прочим. Этот участок пространства был заполнен очень обширной туманностью, на границах которых и были эти самые крайние объемы. Пересечь туманность пока никому не удалось. И это не потому, что не могут или не хотят, а потому, что это очень трудно. Туманность – сволочь большая, опасная и очень неудобная для навигации. Поэтому ее приходится облетать по очень большой дуге, примерно в 90 систем. А это полтора-два месяца полета на среднестатистической скорости. Так что местная пограничная служба, большие специалисты отлеживать бока, тут ничего не происходит. И случай с появлением обломка древнего корабля с моей персоной на борту – просто невероятное событие. Но из разговоров членов экипажа я понял, что такой участок границы – это своего рода наказание для проштрафившихся военных. Дыра. Рутина. Тут нет пиратов, очень мало контрабандистов, почти нет курьеров и государственных институтов. Даже местные корпорации – это редкость. Вояки ненавидели этот участок границы. Но ведь кто-то должен охранять и этот пустынный край. Так что личный состав крейсера «Фартовый» с честью тянул свою лямку и не пищал. Доктор Орм, тот самый лейтенант медицинской службы корабля, говорил, что через неделю, когда мой организм полностью придет в норму, придется провести еще какие-то тесты. Но не получилось. Общаясь с техниками, я узнал, что крейсер получил новый приказ о сопровождении транспорта до планеты Калдан. Мне-то на самом деле все полосато-фиолетово. Везут и везут, что мне еще надо. Но все упиралось в инструкции. Те самые положения устава в отношении таких, как я. Так вот, по уставу нахождение гражданских на военных судах строго регламентировано, и для этого нужны веские основания. Если оснований нет, выметайся. И вот в то время, пока я ковырялся в планшете, изучая по справочникам окружающий мир, отъедался, пытался набрать физическую форму, крейсер сменил курс, встретил нужный транспорт и благополучно сопроводил его до указанной планеты. Вот именно на этой планете основания для моего дальнейшего пребывания на корабле и исчерпались. Старик Висул неспешно плелся по пыльной дороге к центру поселка. Вечер был жарким. Эта адская жара донимала старика нам в голове, отчего приходилось целыми днями сидеть в закрытом модуле, где работала климатическая система. Ночью прошла песчаная буря. Пустошь в очередной раз пыталась засыпать поселок, стирая его с лица планеты. Наверное. «Последние планеты в его жизни», — думал Виссел Ковыля вдоль улицы, стараясь держаться в тени невысоких зданий, прячась от заходящего солнца. До полудня на его торговую базу за городом так никто и не пришел. Ни один искатель сегодня не прибыл из пустоши, и даже с побережья никто не заглядывал. Типичная картина очередного унылого дня. Торговли нет, товар на складе залеживается, но вы взять не на что. Прибыль в последний месяц совсем упала. Максимум, что могут позволить себе искатели, так это солдатские пайки чистую воду, да и второй категории. Первую уж давно никто не берет. Даже сам старик уже не мог себе позволить воду первой категории. Вот и приходилось торчать в приюте Нирга, у старого пирата Баса. Там имелось три сорта пива, которые корпоранты разбавляли из концентрата, как раз водой первой категории. Им в этом смысле было проще. Целые производственные комплексы, которые получали воду от мощных опреснителей. находились на северном континенте. Да, с водой там попроще. Но перебираться туда не было никакого смысла. У корпорантов все свое. за зэками торговать нечем. У них в ходу колониальная валюта, которая равным счетом ничего не стоит. Любой бизнес себе в убыток. И выхода нет. И деться некуда. Придется, сидя здесь в этом предбаннике ада, сводить концы с концами и дожидаться, пока закончится отчет дней, отведенных на эту поганую жизнь. «Братья Юрс торговые представители империи, официальные поставщики, как они себя называют. По сути, такие же контрабандисты, только заручились поддержкой местного профсоюза. Просто они дают возможности искателям закупаться где-то еще, кроме своего торгового дома. И не поспоришь, сила на их стороне». Размышляя о мировой несправедливости, Висел зашел в трактир и уже привычно поплелся к стойке, за которой бас по рации получал очередного искателя. Но если ты видишь, дурака, кусок, что приборы сбоят, стало быть, что-то не так. Значит, нельзя выходить в пустошь на такой машине. И не хами мне, шкет. Вот пусть твой разлюбезный профсоюз тебя из этой задницы и вытягивает. С чего бы это Энзу к тебе ехать? В отличие от вас, Пустобрехов, Энз в профсоюз не вступал. И ваши братья ничего не должен. Есть кредиты, все сделают в лучшем виде. «Нет, сами виноваты. Всё, конец связи!» «Опять все то же самое?» — спросил Висун, глядя на хмурую рожу Маса. «Как по девкам притон к Юросам бежать, так они первые. А как технику подлатать, так он, видите ли, забыл, идиоты. Вот и пусть кукует там, пока не прожарится со всех сторон до хрустящей корочки. Если совсем дело плохо, я мог бы съездить на эвакуаторе, забрать». «Это с какой стати?» — возмутился Бас. «Ты им что, нянька, добрый дядюшка? У самих мозгов нет, так пусть учатся на горьком опыте!» «Это да», — согласился Висл. «У самого дела не к черту. Скоро даже аренду выплатить нечем будет. За этот год всего три легких машины продал». «Валить надо с этой чертовой планеты!» — нахмурился Бас. «Совсем пропащая! Не будет здесь жизни!» Тебе как обычно или что-то покрепче? Как обычно. Планетарка твоя совсем мерзость. Пить невозможно. Уж какая есть, старик. Другой взять негде. Последний нарок два месяца назад к нам заскакивал. Вот от него эти три бутылки так и стоят. Да, контрабандистам здесь делать нечего. Клик, как сторожевой пёс, за старателями смотрит, чтобы ни грамма камня в сторону не ушло. Я вот думаю... Может, самому сесть на одну из машин, да поискать самородков, хоть мелочишку недалеко от подселка. Куда тебе, старый? Вторую сотню лет разменяла все туда же. Ты же потом все, что заработаешь, на медкапсулу спустишь. И то верно. Клик рассказывал, что в столице придумали какой-то способ заманивать на вот такие вот отсталые планеты новых жителей. Уж не знаю чем, но если дело пойдет, глядишь, оклемаемся. А толку, Висл? Они же мрут, как мухи в этой пустыне. Уходит пятеро, возвращаются один. Ты сам-то, Бас, пока искателем был. Сколько раз влипал, так что еле вытаскивали. Скривился Висл, видимо, вспоминая моменты прошлого. Я стопроцентный пустотник тогда был. Колдан стала первой планетой, куда я ступил без скафандра. Так-то на планетах бывал. а помню, у капитана Нирга... Имелся один тайник на очень веселенькой планете. Туда ни один разумный в пьяном бреду не полезет. Ох и добра там было! Мы тогда одну шахтерскую корпорацию вынесли. Они рогенит добывали. В те годы он шел просто по триста тысяч за тонну. Вот там планета действительно адская была. И где теперь твой Нирк? Что толку из тех сокровищ? Сидим тут два нищих старика, вспоминая былое. А будущего не видим. Нет его, Бас. Ты раньше времени нос не вешай. Останет и наш час, старый ты ворчун. Вон, новенькая, Элис. Осторожная. Все продумывает тщательно, запросто так не рискует. Да и подготовка в ней видна, видать, один контракт флотский как минимум отрубила. Вот когда внутри приучен к дисциплине, тогда и удача в руку идет. Да, баба жесткая. На прошлой неделе мне почти полкило камня сдала. А ведь не понесла в контору. Помнит, что я ей на машину большую скидку сделал. Сделал, да так, что она ко мне пришла. Заказала кружку пива, села в уголочке, и солдатский рацион грызла. Даже на еду и синтезатора кредитов не было. Чувствую, придется мне камни все сдавать, добежать с этой планеты. Это мне на старость смог накопить. Много успел набрать. Бас хитро прищурился и посмотрел куда-то в сторону. Я, честно говоря, тоже немножко приберег. На черный день, так сказать. Есть у меня хороший контакт среди корпорантов. Они неплохую цену дают, так что, если соберешься свои камни сдавать, ты, это, ко мне обращайся. Там все чисто сделают. Проверено, сам пользуюсь. Шла бы торговля, я бы товара побольше взял. А так, что толку менять на кредиты? Все одно лежать будут мертвым грузом. Деньги любят движение, вот тогда кредит к кредиту и налипает. «Он, глянь! Опять профсоюзные вышибалы идут. Сейчас начнется. Шел бы ты, старик. Вот еще. Никогда таких не прятался. Я теперь умный. Всегда с собой станер ношу, так что быстро успокую сопляков. Черт знает, что они искатели. Только и могут что деньги вышибать, а ведь что придумали. Решили искателям нормативы выписывать. Не выполнил норму – гони штраф. Ведь нет на них управы. В бар валились семеро крепких ребят в довольно дорогих колониальных костюмах. Не пустотные комбинезоны, конечно, но тоже весьма удобные и в здешних краях очень полезные. Иные, даже опытные искатели, такие себе позволить не могли. «Эй, бас, старый ты пень! Подай пиво и закуски!» «Официанты часа три как ушли!» Поздно уже. Кому надо, сами берите. Я тут за вами сопляками бегать не буду. Да и заплатить придется вперед, а не как в прошлый раз. Что-то ты, старый, очень дерзким стал. Решил, что бессмертный? Зашелся на бармена высокий крепыш и уже было поднялся. Эмбас спокойно вытащил из-под стойки огромный химический ствол для охоты на крупную дичь. Положил на ровную плоскость бара и взвел курок. Сядь, лорд! Рядкнул на старевика самый старший из группы. Мал. Метнись за пивом. Сегодня твоя очередь платить. А ты, Бас, действительно не зарывайся. А то на это заведение быстро новый хозяин отыщется. Эх, салаги! Да куда вам со старым пиратом тягаться? Для начала надо немного сказать о планете. Постараюсь кратко. Во всех имперских справочниках планета называлась Каторга. Но не все так страшно, как может показаться. Планету открыли очень давно, больше десяти тысяч лет назад. За нее успели повоевать, чем окончательно загубили и без того хрупкую экологию несчастной планеты. На пару тысяч лет про нее забыли. Но все это время империи росли, крепли, набирая сил. И вот так получилось, что этот неосвоенный участок, куда не вел ни один официальный маршрут, стал эдаким чуланом. Ничего перспективного на планете не было. Да, сносный климат, пригодная для дыхания атмосфера. Даже вода имеется в жидком виде. И много, но не более того. Единственное, кого заинтересовала планета, были сельхозхозяйственные и фармацевтические корпорации. С некоторыми ограничениями, но на планете можно было наладить производство сельхозкультур, пригодных для переработки в наполнители для пищевых и медицинских картриджей. Да, некоторые виды растений и животных здесь могли прижиться. Но империя Аратан – высокотехнологическое государство, в состав которого входят тысячи обитаемых планет и населенных пустотных объектов. 99% населения – так называемые пустотники, то есть люди, имеющие пустотный стаж. Это означает, что жизнь внутри пустотного объекта, к которому в том числе относится и военный крейсер, мало чем отличается от условий на самой комфортной планете. Граждане империи не привыкли терпеть лишения и неудобства, и добровольно заселять отсталые колонии в тупике пространства желающих не было. Даже преступники, осужденные на принудительные работы, выбирали шахтерские тюремные корпорации, разрабатывающие руду в астероидах. а такой выбор по закону им должны были предоставить. Короче говоря, Калдан, — Катарга, На орбите болтается крохотная диспетчерская, грузовой терминал и старый линкер без двигателей, как оборонительная платформа. Все это слеплено в один ком и представляет собой некое убогое подобие орбитальной станции. Это не мое мнение. Это я от техников корабля наслушался. Так вот... К моему огромному сожалению, на этой самой станции совсем недавно открыли филиал имперского миграционного центра в составе аж целых трех специалистов. Именно этот центр и стал причиной того, почему у экипажа крейсера больше не было возможности и оснований оставлять меня на борту. Как объяснил мне сам капитан, путь крейсера лежит обратно к границе, к его собственной базе обеспечения. «Взять меня с собой они не могут. на сына полка я не тяну». По закону обязаны оставить здесь на этой станции, а дальше уже я сам. Я бывший военный, хоть и большую часть времени служил как наемник, но что такое выполнять приказ, знаю на собственной шкуре, так что капитана я прекрасно понимал. Единственное, что меня обрадовало, оставляли меня на станции не с пустыми руками, а с небольшим приданным. По приказу капитана тот самый стадис-контейнер, в котором меня нашли, оставили за мной как имущество. Был еще один рабочий контейнер, но отреснувший, и разумный внутри него был мертв. Лейтенанту Орму было приказано сопроводить меня на станцию, проследить за процессом моей легализации и получением гражданства империи. Мой стазис-контейнер выставили на местный аукцион, и пока оформляли все документы, и я давал присягу подданного империи, контейнер ушел с молотка за полтора миллиона кредитов. Именно такую сумму перевел аукцион на мой, только что открытый счет в Центральном банке Содружества. На этом участие военных в моей судьбе было полностью исчерпано. Я попрощался с лейтенантом, еще раз поблагодарил за свое спасение и передал привет всей команде. Меня ждало еще знакомство с местным представителем Имперской службы безопасности и с инспектором по социальной адаптации. Сбэшник смотрел на меня как солдат на вошь. Противный был тип, очень неприятный. Его совершенно не интересовала моя жалостливая история и душевные муки. Он просто заполнил нужные документы, задал пару дежурных вопросов и выправил к следующему чиновнику. А вот с инспектором по социальной адаптации мы говорили довольно долго. И как интересно все уперлось в мою карточку, которую выдал мне лейтенант Орм на корабле. Карточка-то нормальная, законная, как и у каждого жителя Содружества. Вот только один пункт в этой карточке, а именно показатель интеллекта, был указан всего двухзначной цифрой и составлял жалкие 84%. Здесь, в Содружестве, этот показатель был главным. Чем выше была цифра в этом пункте, Тем более радужные перспективы ждут обладателя этих заветных циферок. Можно прибегнуть к искусственному форсированию этого показателя. Всем разумным в содружестве по достижению совершеннолетия устанавливается так называемая нейросеть. Комплекс имплантов, способных значительно структурировать и повысить разумную деятельность человека. Очень полезный и нужный инструмент, без которого жизнь в пустоте или в объеме, как тут говорят, была бы очень затруднительна. Но лично для меня есть очень два серьезных ограничения. Первое. Это мой биологический возраст. Его определили как 16 лет. А нейросеть может ставить людям, в числу которых, хоть и с натягом, меня все же отнесли, только с 21, но ну или в особых случаях по достижению физиологического развития. Это уже по показаниям медкапсулы. И второе. Таким диким и несмышленным с уровнем интеллекта меньше 90% ставить нейросеть вовсе не рекомендовалось. Даже базовую, бесплатную. Вам, молодой человек, надо отправляться на Варгаз. Это, конечно, на другом конце империи, и путь туда займет не меньше полугода. Но там очень перспективная колония. Вещал щуплый чиновник миграционной службы. Я смотрю, у вас уже и личный счет имеется. Купите себе нейрокоммуникатор, несколько основных баз колониста, и пока будете добираться, подучите эти базы. Я бывал на Варгасе. Планета класса А+. плюс. Леса, моря, океаны, горы. На данный момент население планеты около 170 миллионов. Все остальное, к сожалению, вам не подходит. До совершеннолетия ни одно учебное заведение вас не возьмет. Требования для летных школ и шахтерских корпораций от ста базовых пунктов показателя интеллекта, а на планетах ближе к столичной, уровень жизни высокий. Как и финансовые требования к гражданину, найти работу с вашим показателем практически невозможно. Но ведь колдан тоже колония. Спросил я, понимая, что совершенно не горю желанием переться в какую-то колонию полгода. «Колдан! «Это задница в самом мерзком углу ада», – фыркнул чиновник с брезгливостью. «Это каторга, планета класса Б. Да и то получила этот статус за возможность дышать без фильтра. А в остальном дыра. За 200 лет, что идет колонизация, официально зарегистрированных добровольных колонистов чуть больше десяти тысяч человек. Да и те выдерживают год и сбегают при первой же возможности. Все остальные – осужденные, работающие на плантациях корпорантов. Разумеется, молодой человек». Если вы добровольно станете колонистом на колдане, вы сразу получите четвертую категорию лояльности. Это серьезное поощрение. Вам будет положено беспроцентное суда сроком на пять лет и на сумму до ста тысяч кредитов. Плюс к этому вы получите право на ношение оружия, что на планете просто жизненная необходимость. Статус добровольного колониста перевешивает возрастные ограничения. Тем более, что вы под опекой империи до достижения совершеннолетия. А что я, собственно, теряю? Ведь я не осужденный, а доброволец. В любой момент могу собрать моноки и быстренько сбежать. Плюс повышение статуса тоже не маленький бонус, который не имеет обратной силы, если я только не стану нарушать закон. Моя задача сейчас привести в порядок тело, на которое нынче без слез не взглянешь. А где этим заниматься, как не на сельхозхозяйственной планете, каково считается колдан? Вот отъемся, наберу приличную физическую форму, Достигну нужного возраста, обвыкнусь, опыта наберусь. Тем более, как я понимаю, особой конкуренции у меня не будет. Взяв паузу на сутки, я решил собрать побольше информации о планете и ее особенностях. Не знаю, что такое ужасный чиновник, да и все остальные усмотрели на этой планете. Приличный климат, почти полное отсутствие опасных хищников, да и вообще живности, во всяком случае, на суше. Если сравнивать с эволюционными этапами той же Земли, то местная фауна только-только начала выбираться на сушу из морей и океанов. А тут является высокоразвитый уж, извините за прямоту, паразит и ломает к чертям собачьим весь тонкий экологический баланс. Сначала отервенело дерется за планету, нанося ей непоправимый урон орбитальными бомбардировками, а потом засеивает чуждой органикой, сворачивая на бекрин все устоявшиеся биоценозы. Во всем остальном планета мне нравилась. Тем более, что на ней есть залежи довольно редкого, и очень дорогого минерала, который назывался астерит. Даже сотая часть грамма, добавленная в проводящие каналы нейронных сетей мозгов и скинов, местных вычислительных машин огромной мощности, увеличила производительность десятки, а то и в сотни раз. Так что артели старателей на планете не бедствовали. Другой вопрос, что вольный поселенец и поисковик этого самого минерала шел на промысел полностью на свой страх и риск, а в описании климата планеты говорилось, что это очень рискованное дело. Вот мне интересно, чем. Я 25 лет мотался по командировкам в самые горячие точки планеты Земля. У меня за спиной не одна сотня боевых операций. Неужели я испугаюсь какого-то климата? Нет. Планета мне определенно нравится. Для цели, которые я себе наметил как приоритетная, она полностью подходит. Озвучив свое решение сотрудникам миграционной службы, я принялся оформлять документы вольного поселенца. На меня посмотрели, как на ума лишенного, но потом отмечали для себя показатель интеллекта в моем паспорте и махали рукой. Одним дураком меньше никто ей не озаботится. Пока был на станции, если можно так назвать эту груду металла, болтающуюся на орбите планеты, переселился из дешевых казар миграционного центра в приличную гостиницу, благо финансы позволяли. Следующим пунктом в моем плане было приобретение упомянутого чиновником нейрокума. Фактически, та же самая базовая нейросеть. только ее можно снимать и надевать, и кодировка с нейросетью не совпадала. Что-то там разнилось в несущих частотах. Проще говоря, база знаний для нейросетей не годились для нейрокомов, и их уровень ограничился только пятым рангом, в то время как база для нейросетей максимально доходили до двенадцатого ранга. Нейроком я купил самые последние модели из того, что имелось в продаже. Очень дорогой и очень престижный в своем классе. Обошлось мне это в целых пятнадцать тысяч кредитов. База знаний еще в 30. Зато взял полный комплект для выживания и в условиях колонии. Пройдясь по магазинам и торговым центрам станции, докупил еще нелегальных баз, раз пять дешевле, чем в офисе компании «Нейроком». Сразу надо было брать нелегальные. Большинство баз для «Нейрокомов» не требует официального подтверждения. Благодаря чуть более высокому рейтингу, мне дозволялось приобрести гражданское оружие для самообороны. В условиях колонии это очень актуально. Но вот выбор доступного мне оружия был неприлично мал. Мне можно было приобрести гражданский станер, проще говоря, навороченный шокер, бьющий на расстояние до 10 метров. Можно было купить, опять же, гражданский вариант лазерного оружия, пистолеты и винтовки. Но, покопавшись данных, понял, что мне такие пуколки и даром не нужны. В гражданском исполнении энергетические виды оружия были совершенно бесполезны. Нет, к примеру, толстый череп опасного животного, вроде носорога, Такая лазерная винтовка прожжет, но на расстоянии в условиях атмосферы планеты не больше, чем с 20 метров. И это у винтовки и со временем перезарядки 10 секунд. Нет, не годится. А если носорогов два? А если не носороги, а волки и целая стая? Мне 10 секунд прикладом отбиваться? Почти никаких ограничений не было на так называемое химическое оружие. Оно считалось на порядке слабее кинетического. и почти полностью входила в линейку гражданского, доступного мне. Но складывалось такое впечатление, что сам продавец был совершенно не в теме и не разбирался в этом вопросе, в отличие от меня. Ведь все характеристики такого оружия были подробно описаны в пояснении. Торгаш считал, что чем больше электроники и систем стабилизации у винтовки или пистолета, то тем он круче и лучше. И этот факт, что все эти навороты работают от батареек, и от удара землю или сильного толчка могут потерять настройки, его совершенно не волновал. Из доступных мест стволов я приобрел однозарядный охотничий пистолет по 10 патрон. Никакой электроники. Голая, примитивная механика. здоровенное поле и даже прицельной планки нет. Чудовищной убойной силы патрон мог насквозь прошить современную десантную броню, но в условиях космоса неприменим. Да и одна дырка в десантике еще не повод останавливать боевые действия. А так как оружие однозарядное, и после каждого выстрела нужно вручную переломить ствол, извлечь отработанную гильзу и вставить новый патрон, то дозволено для использования гражданскими лицами. Точно такая же винтовка, только с классом обработки деталей что-то на уровне микронов. Под тот же самый патрон вот только длина ствола почти метровая. В дополнение к винтовке я купил универсальный прицел. Он же монокуляр, он же прибор ночного видения, он же дальномер, он же снайперская таблица для внесения корректировки. Вот так-то. Прицельная дальность такой винтовки с прикрученным прицелом почти два километра. Убойная дальность больше трех. Но это при условии, что буду стрелять в плотно стоящее статы бизонов или антилоп. А таковые на планете просто не водились. Прикупил кое-каких мелочей, белишка, куртку, плащ, комбинезоны, в том числе и такие, что сейчас был на мне. В условиях планеты были неактуальны. Для них требовался специальный сервисный шкаф. В условиях космических станций и кораблей это штатное оборудование, интегрированные жилые модули. А вот на планете днем с огнем не сыскать. Винтовка в чехле, рюкзак с бельем на плече, на бедре кобура с огромным пистолетом, на башке нейроком, через который я уже успел подключиться к банковскому счету, выучить базу по планете, базу-старатель до второго ранга, базу-искатель, первый ранг. и начал учить базу техник, тоже первый ранг. Получив на таможне положенную дозу прививок, купив билет на челнок, я плюхнулся в зале ожидания транспортного терминала, ждать подходящего рейса. На планете был всего один колониальный центр, куда чаще всего летали орбитальные челноки, который, разумеется, имел статус столицы. На самом деле корпоративный городок. Были там и магазины, и офисы компаний, банков, официальных служб, Даже какой-то развлекательный центр для семей корпоративных работников. Но все было крохотным и невзрачным. Больше всего были представлены корпоративные службы. Те самые, что содержали плантации на планете. Фактически они же и были единственной реальной властью в колонии. Но на плантациях работали заключенные, жили в своих поселках и свободно шляться по просторам колонии, Им было категорически запрещено. Добровольные поселенцы образовали небольшие фермы вокруг корпоративной столицы. и тоже потихоньку обживались. Самые непоседливыми на планете были так называемые «искатели» – охотники до того самого Астерита. Они держались обособленно, имели собственное объединение, своих поставщиков и тесные связи с администрацией и корпорантами. Вот к ним-то я и направлялся. Планета Калдан была чуточку меньше Земли. В северном полушарии имелись два крупных материка с Евразию размером. Они находились в зоне умеренного климата и полностью были отданы корпорациям под плантации и перерабатывающие фабрики. Там же, на этих континентах, разбросаны поселки заключенными и корпоративными конторами. Третий континент, чуть больше известный мне Австралии, расположился южнее экватора и почти на 80% представлял собой пустыню. Островки растительности и редкие оазисы можно было найти только вдоль береговой линии. Были еще острова-архипелаги, разбросанные в Мировом океане. Но они никого не интересовали, потому как ощущался не неслабый дефицит кадров. Поселок Искателей находился как раз на третьем, пустынном континенте. Именно там, в пустыне, можно было найти достаточное количество драгоценных минералов, которые только по официальным закупочным ценам имперской администрации шли по 600 кредитов за 100 грамм. По законам империи вести промышленную добычу на планета категорически запрещалось. Без применения крупных промышленных комплексов, пожалуйста, ковыря лопатой сколько влезет. а вот в производственных масштабах нет. Пригодные для жизни планеты считались и вовсе неприкасаемыми, даже такие, находящиеся в космическом тупике и в границах самой империи. Закон был принят уже очень давно, больше десяти тысяч лет назад. Любые планеты с атмосферой категорически запрещалось бомбить с орбиты даже средними боеприпасами, начиная от болванок 500 мм, а также вести промышленную выработку полезных ископаемых. Только артельный метод и только не нарушающий экологии планет. Это не касалось возобновляемых ресурсов – животных, птиц, рыб, леса, водорослей, пхов и лишайников, любого вида органики и, опять же, в рамках экологических норм. Мне пришлось ждать почти три часа, пока нашелся попутный челнок, готовый отвезти меня на выбранный мой южный пустынный континент. Еще с орбиты я забронировал для себя номер у местной гостиницы. Не знал тогда, что зря это сделал. Не пригодился он мне.